Все устроено так, чтобы возник тот отравленный покой, который приносит беззаботность, тон души и смертельно опасное самоотвечение. Следовательно, интеллект на свой лад говорит мне, что мир абсурден. Слепой рассудок, являющий собою полную противоположность интеллекту, напрасно претендует на то, что все ясно. Я ждал доказательств и хотел, чтобы он оказался прав.